Ни травинки, ни кустика, ни деревца не росло на бесплодных красноватых скалах этого острова. Сам же он словно бы вырос из глубины морской. На гигантского каменного декабра, ощерившегося красными иглами, скал был похож коралловый остров. Казалось, ни пройти, ни протиснуться нельзя между плотно сдвинутыми пластинами скал. Но собачка гавгав -гав быстро нашла почти незаметную тропинку, вьющуюся в каменных морщинах. Она устремилась вглубь острова, однако доктор Дулиттл ее остановил. «Подожди-ка», — сказал он, — «мы же не знаем, куда идти. Заблудимся. Давай сначала обойдем остров вокруг, вдоль берега. Он ведь небольшой». Собачка Гав-Гав села и покрутила носом. Шумно втягивала на воздух и медленно поворачивала голову справа налево, слева направо, словно прицеливаясь своим чутким носом. И верно, она вдруг нацелила черную пуговку носа в самую глубь острова туда, где сошлись почти срослись красные скалы, и сказала: он там умирает с голоду. Кто? Кто умирает? Заволновались звери. Ты о ком говоришь? Я думаю, это рыба Джим», — спокойно сказала гавгав. -гав. Я чую запах табака Вирджиния, точно так же пахнет красная косынка. Но почему ты думаешь, что он умирает с голоду? Засомневался туда-сюда Очень просто, ответила гавгав. -гав. «Пахнет только табаком и никакого запаха еды, даже самого слабого. Я бы учула и кружку сыра или хлеба, не говоря уже о куске мяса». И она облизнулась. Но так не будем же терять ни секунды», — скричал доктор Дулитл и первым смело зашагал по крутой тропинке. Их окружали гладкие, как черепашьи, спины скалы. Тропинка то сбегала в темной сырое ущелье, то взмывала вверх, и путники почти повисали над усейной острыми скалами пропастью, Они шли и шли, петляли среди расселин, уже не видно было море за верхушками скал. Наконец тропинка привела их к узкому лазу, черной дырой, зиявшему в каменной стене. Доктор Дулитл зажег свечу и решительно нырнул в чернильную тьму. Слабый огонек свечи быстро удалялся вглубь скалы. Звери один за другим потянулись по узкому каменному коридору. Гулко отдавались их шаги в подземных переходах и разветвленных тоннелях. Они давно бы уже заблудились, если бы не нос собачки Гавга, в который, словно надежный компас, выбирал тот или иной поворот тоннеля, улавливая тонкую струйку табачного запаха. И вот коридор расширился. Каменный потолок стал настолько высоким, что позволил распрямиться. Доктор Эдулиттл даже надел свой цилиндр, а туда-сюда ячик с блаженным стоном размял обе затекшие шеи. Огонек свечи метнулся по стенам и высветил небольшую нишу. Там, поджав ноги, сидел человек с огненно-рыжей бородой и глиняной трубкой в зубах. Он широко раскрытыми глазами смотрел на странных пришельцев. «Дядя!» — бросился к нему Томми. «Ты жив! Мы нашли тебя!» Рыжий человек замер на мгновение, а потом обнял мальчика своими громадными ручищами. «Томми, Томми!» — повторил он без конца. «Ты снова со мной? Я уже не выбраться отсюда живым. Четыре дня ни крошки во рту, ни капли воды. Вот только трубка меня и спасала!» Ага! воскликнула собачка Гавгав. -гав. А что я говорила? А Томи познакомил своего дяди ружего с доктором Дулитлом и всеми его зверями, рассказал об их приключениях, но когда дошел до смешной истории с придуманным кладом рыжеворода, рыбак остановил его. Но ты ошибаешься, Томми, сказал он, весь клад действительно существует. Тут уж принялась неудержимо хохотать попугай их поле, клокочущий смех вырывался из ее птичьего горла. За ней залилась мелким дребезжащим смехом обезьянка Чучу. -чу. «Ой, уморил!» — заходилось в Поле. «Чуть-чуть не уморил!» — вторил ей Чучу. Отсмеявшись, попугайха Поле проговорила по-человечески. «Запомни, рыжий ты, Джим, этот клад мы придумали вместе с обезьянкой Чучу, -чу, чтобы обмануть пиратов. Ни клада, ни какого-то там великого пирата никогда и не было на свете. Хи-хи!» Но рыжий борода рыбак спокойно посмотрел на Поле и улыбнулся. «Этот остров?» С незапамятных времен был пристанищем морских пиратов. Я не знаю, был ли на свете великий пират, но пиратский клад точно есть, и я вам его сейчас покажу. Он нажал плечом на стену за своей каменной лежанкой, и вдруг с бронзительным скрипом камень отошел в сторону. Оказывается, это была каменная потайная дверь на ржавых петлях. За ней открылась мрачная пещера, откуда пахнула на них затхлым воздухом. Я шарил по всем углам в поисках хоть какой-нибудь пищи рассказывал тем временем рыбак, откидывал каменные плиты в полу, бродил по всем коридорам и переходам, надеясь наткнуться на кладовую пиратов, но ничего. Я вчера случайно оперся на этот камень, и вдруг он качнулся. Я изо всех сил налег на него. Ржавые петли поддались. И вот, смотрите. Он взял у доктора Дулитла свечу и направил ее свет в угол пещеры. Там стояла растохшаяся бочка, проржавевшие железные ободы почти рассыпались в прах. Толстые дубовые клепки раскрылись, как лепестки гигантского цветка. Щели между ними вытекли желтыми ручейками золотые монеты. Бочка была просто битком, набита награбленным добром. Золото, украшения, драгоценные камни. Невероятное, поистине сказочное богатство им открылось. Рыжий Джим широко раскинул руки. «Вот», — сказал он, — «вы спасли меня, доктор Дулитл, и теперь это ваше. Постройте большую больницу для зверей». Если бы пираты пришли сюда, я ни за что бы не раскрыл им эту тайну. «Нет-нет», — запротестовал доктор Дулитл, — «вы ведь бедный рыбак. Возьмите все это богатство и постройте хороший корабль. Вы сможете уходить подальше в море и привозить хороший улов». «Дядя», — вмешался Томми, Но ну здесь же хватит на всех и на все. Часть пойдет на звериную больницу, часть на морской корабль. И еще останется для других рыбаков. Мы поможем им выстроить новые дома вместо старых, продуваемых ветром хижин». «Молодчина!» — выкрикнула попугай Поли по-человечески. доктор Дулитал вдруг заволновался. «Друзья!» — сказал он. «Поторопитесь. С минуты на минуту сюда могут явиться пираты, а мне, честно говоря, уже надоело с ними встречаться». Они погрузили найденный клад на спину туда-сюда и поспешили к берегу, где ждала, мирно покачиваясь на волнах, веселая Салли. Рыжий джин привычно взял в руки штурвал. Томми вместе с обезьянкой чуть-чуть подняли парус и тяжелогруженная рыбачья лодка взяла курс на рыбачий городок. Когда они огибали Коралловый остров, на горизонте показался пиратский корабль. Вовремя покинули доктор и его друзья скалистые берега опасного острова.